Глава 9 Было время, когда эта почтенная мать семейства, корпя над решением кроссворда в обсервер, отдувалась, рвала на себе волосы и оглашала комнату необычными ругательствами, которым научилась у своих дружков по охоте. Но как она не силилась, ей никогда не удавалось угадать больше 15% слов. И постепенно ее раж сменился апатичным смирением, И теперь она просто сидит, уставившись в газету, потому что знает, сколько ни лежи она кончик карандаша, из этого не выйдет никакого или почти никакого проку. Входя, я слышал, как она разговаривает сама с собой, точно какой-нибудь персонаж Шекспира. «Вымеренное шествие святого вокруг жилища с пристройкой». О, Господи! Из чего можно было заключить, что ей попался крепкий орешек,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 «Ту, что живет на Ривер-Роу?» «Ту самую. Она адвокат. Похоже. Ты с ней познакомился?» «Познакомился. Она соперница медика на выборах. Знаю. А мистер Маккоркадейл до сих пор жив?» «Давно умер. Попал под трамвай. Я не осуждаю беднягу. На его месте я поступил бы точно так же. Это единственный выход, если ты взял в жены такую женщину». «Как ты с ней познакомился?» «Я пришел к ней, чтобы агитировать ее за медика», — ответил я, после чего коротко и сбивчиво рассказал свою странную историю. Номер прошел на ура. Прошел как по маслу. Я сам вообще-то не находил в своем рассказе ничего смешного. Но ближайшая родственница нашла. Он без сомнения ее здорово позабавил. В жизни не слышал, чтобы женщина заливалась таким гомерическим хохотом. Было бы ей куда катиться, она покатилась бы со смеху. Ирония судьбы. Я только раз терпел неудачу, пытаясь развеселить публику веселым анекдотом, а тут, по сути, трагическая история и такой хохот в зале. Тетя все еще изображала смех гиены, которая только что услышала хорошую шутку от другой гиены, и тут вошел спот, как всегда выбрав для своего появления неподходящий момент. спода никогда не хочешь видеть но особенно его не хочешь видеть в ту минуту, когда кто-то от души смеется над тобой. «Я где-то оставил конспект завтрашнего выступления», — обреченно сказал он. «Над чем вы смеетесь?» Несмотря на припадок судорожного смеха, прародительнице все же удалось выговорить пару слов. «Это Берти», хм, — сказал Спот, взглянув на меня так, словно ему не верилось, что какое-то мое слово или действие может вызвать смех а не ужас и отвращение. Он только что был у миссис МакКоркодейл. Хм, агитировал ее за медика Уиншипа. Хм, снова сказал Спот. Я уже отмечал, что хмыканье было его слабостью. Этого от него и следовало ожидать. Бросив на меня еще один взгляд, в котором презрение примешивалось к враждебности и сказав, что, возможно, он оставил свои записи в павильоне у озера,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 что вот я критикую спода захмыканье, а сам заладил «нет, да нет». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь, Вустер?» Я задал себе этот вопрос, который почерпнул из Библии, наряду с прочими полезными сведениями, когда готовился к конкурсу на лучшее знание библейских текстов. «Ему вообще кто-нибудь нравится?» — спросил родственница. «Мадлен Бассетт, если только». Он кажется в восторге от Л.П. Ранкла. «С чего ты взял?» Я случайно подслушал их разговор по душам. «Хм», — сказала родственница, «потому что чужие междометия прилипчивы». «Что ж, по-моему, тут нечему удивляться. Рыбак рыбака видит издалека?» «Именно. А у грибов даже поганка к поганке тянется. Кстати, напомни мне, чтобы я тебе кое-что рассказала про Л.П. Ранкла». «Ладно. Мы вернёмся к Элперанклу позднее. А спот на тебя злится по старой памяти, или ты опять чем-то ему не угодил?» В этот раз я рассказал ей всё без колебаний. Я знал, что она мне посочувствует. Я изложил ей все факты с тем чистосердечием, на которое может подвигнуть племянника надежда на тётушкино участие. «Всё это, Мошка? Не понимаю тебя. Мне пришлось прийти на помощь. Да объясни ты толком. Споду не понравилось. Что ему не понравилось? Мошка? Что это еще за мошка? Расскажи, что произошло последовательно, а не задом наперед. Конечно, если вам интересно. Дело было так. Я рассказал ей о мошке в глазу Мадлен, о том, как я полностью вернул ей зрение и как Спод неправильно истолковал мои действия. Она присвистнула. Сегодня все как сговорились — и не упускают случая присвистнуть на Вустера. И даже давешняя горничная, узнав меня, надула губки и как будто собиралась сделать то же самое. «Больше так никогда не делай», — посоветовала мне тетя. «А если понадобится, куда ж деваться?» «Найди, куда деться, а то будешь вытаскивать у нее из глаза посторонние предметы, а потом еще придется на ней жениться. Это мне больше не грозит, ведь она невеста с пода.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 Спот, по его собственным словам, боготворил Мадлензу одухотворенность, а она, как я уже имел случай заметить, не стала бы бросаться таким выгодным женихом. Мне оказалось, что если есть на свете пара, которой с полной уверенностью можно прочить золотую свадьбу на широкую ногу, то это их пара. «Разладилась?» — повторил я хриплым шёпотом. «Вы имеете в виду, что... Когда... Как же это... О чём ты?» Когда та лютня трещину дала, недолго музыка играть могла. Это не мое, это Дживс. Примечание: Альфред Теннисон, Мерлин и Вивиана. Похоже, что так. Вчера за ужином я заметила, что он отказался от коронного блюда Анатоля, а она сидела бледная, смиренная, как монашка, и крошила хлеб. Раз уж я заговорила о коронном блюде Анатоля, скажу тебе то, что собиралось про ЛП Ранкла. Решающая минута близится. Я сгруппировалась для прыжка и крепко надеюсь, что Таппи скоро разбогатеет». Я прищелкнул языком. Я первый стоял за то, чтобы ЛП Ранкл поделился с Таппи своими миллионами. Но сейчас было не время менять тему разговора. «Забудьте пока о Таппи. Подумайте о щекотливом положении Бертрама Уилберфорса-Вустера». «Уилберфорса», — провормотала она, —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 и поэтому настоял, чтобы тебя назвали в его честь. Сочувствую тебе, но нам всем приходится нести своё бремя. Второе имя твоего дяди Тома — Порт-Арлингтон. А мне при крещении чуть не дали имя Филлида. Я шлёпнул её по кумпулу ножом для бумаг, похожим на восточный кинжал, каким убивают людей в приключенческих романах. «Не отвлекайтесь!» Тот факт, что вас чуть не окрестили филидой, без сомнения, займет достойное место в вашей автобиографии, но обсуждать его сейчас совершенно не обязательно. Мы говорим о том, какая страшная опасность будет мне угрожать, если ось Мадлен спот развалится. Ты считаешь, если Мадлен разорвет помолвку, тебе придется заполнить образовавшуюся пустоту? Вот именно. Она не сделает этого. Не в жизнь. Но вы сказали. Я только хотела построже тебя предупредить, чтобы ты впредь не вытаскивал мошек из глаз Мадлен. Может быть, я переусердствовала. Вы меня насмерть перепугали. Прости, что сгустила краски. Тебе не о чем беспокоиться. Это одна из тех легких размолвок, которые бывают у невмеру сисюкающих парочек. Из-за чего же она произошла? Почем я знаю». Может быть, он оспорил ее утверждение, что звезды на небе — это божьи цветочки. Что ж, это было вполне возможно. С Гасси Финкнотлом Мадлен рассорилась после того, как сказала ему, что на закате всегда думает о небесной заступнице, выглядывающей из-за золотой полосы небосвода. А он спросил, о ком о ком? И она ответила, о небесной заступнице. И он сказал, никогда о такой не слыхивал и добавил, что его тошнит от закатов, от всего небесного и от небесной заступницы тоже. Примечание. Небесная заступница. Данте Габриэль Рассети, непорочная дева. Барышню с ее взглядами легко ранить небрежным отношением к звездочкам и цветочкам. «Возможно, они уже помирились», — сказала прародительница. «Но все-таки тебе лучше держаться от Мадлен подальше. Спот человек порывистый». «Может, разукрасить тебе физиономию». Он уже угрожал это сделать. «Так и сказал? Разукрашу физиономию?» «Нет. Он обещал размазать меня по лужайке перед домом и потом станцевать на моих потрохах в сапогах с подковами». «Один черт. Так что на твоем месте я соблюдала бы осторожность. Будь, смодлен холодно-вежливым. Если ты увидишь, что еще какие-нибудь мошки летят в ее сторону», Заботливо подай им пальто и пожелай счастливого пути. Но не вздумай вмешиваться. Не буду. Надеюсь, я рассеяла твои страхи. Рассеяли, старая кровинка. Тогда почему ты морщишь лоб? Хм, почему? Да вот медяк. Что медяк? Это из-за него я морщу лоб. Весть о возможном возвращении Мадлен Бассет на ярмарку невест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 Неудивительно, что я мучился угрызениями совести. Я поспешил реабилитироваться. Если я не ошибаюсь, именно это делают люди, подложившие свинью тому, кого любят как брата. Я когда-нибудь говорил вам о человеке по имени Бингли? Если и говорил, то я не помню. Он недолгое время служил у меня коммердинером, когда у нас с Дживсом возникло разногласие по поводу моей игры на Банджулайке. Тогда у меня был дом в Чафнул Риджес. И он его, кажется, спалил, нализавшись в стельку. Дом сгорел дотла, и моя банджалайка тоже. Теперь я поняла, о ком ты. Ну и что, этот Бингли? Он живет в Маркет Сноцбери. Я встретил его сегодня утром и случайно упомянул о том, что агитирую за медика. Если это можно назвать агитацией. И он сказал, что я впустую трачу время. Он посоветовал мне поставить кругленькую сумму на мамашу Маккоркадейл. Сказал, у медика нет ни малейшего шанса. Он дурак. Я тоже так всегда считал. Но он говорил как человек, располагающий сведениями. Какими еще сведениями он может располагать? Выборы не скачки, где получают информацию от жучка. Не спорю, возможно, борьба будет упорной. Но медиак должен выйти победителем. У него есть секретное оружие.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 а когда он кончит, разражается громом аплодисментов. Я кивнул. Мне самому устраивали овации после исполнения свадебной песни Пахаря на загородных концертах. Я абиссировал по два, а то и по три раза, даже когда забывал слова и вынужден был вставлять от себя тину вроде «ля-ля-ля, пам-пам-пам, я спешу по делам». Я сказал тетушке, что у меня с плеч полгоры свалилось. И она ответила, «Голова у тебя свалилась, а не полгоры». «Вы зарядили меня бодростью», — сказал я, пропуская мимо ушей ее подковырку. «Вы же понимаете, победа на выборах нужна медику как воздух». Ему втемяшилось в голову представлять Маркетс Нотсбери в Вестминстерском зоопарке? Не совсем так. Ему самому парламент не ахти как сдался. Но он думает, что Флоренс укажет ему на дверь, если он потерпит поражение. «Возможно, он прав. Она не выносит неудачников». Он сказал мне то же самое. Вспомните, какая участь постигла Перси Горинджа. Не его одного. Англия усеяна бывшими женихами Флоренс, которых она уволила в запас из-за несоответствия ее стандартам. Их насчитывают десятки. Думаю, у них есть свои клубы и общества. Возможно, в честь Флоренс они именуют себя старыми флорентийцами и устраивают ежегодные банкеты. Некоторое время мы размышляли о Флоренс. Потом тетушка сказала, что должна удалиться, чтобы обсудить с Анатолем меню сегодняшнего ужина. Надо уговорить его приготовить нечто из ряда вон выходящее. «Жизненно важно», — сказала она, — «чтобы он превзошел самого себя». «Пока ты не прервал меня и не привлек мое внимание к имени Уилберфорс, я говорила про Элперанкла. Вы сказали, у вас создалось впечатление, что он готов к сотрудничеству».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 «Я знаю, на него можно положиться». «Добрый старый Анатоль», — сказал я, зажигая сигарету. «Аминь», — благочестиво подытожила прародительница. А затем, сменив тему, добавила. «Унеси эту вонючую сигарету из дома, чертенок. От нее так пахнет, как будто прорвало канализацию». Всегда готовый потакать малейшей ее прихоти, я вышел из комнаты через застекленную дверь Совсем не в том настроении, в котором входил. В душе Вустера царил оптимизм. У медика, говорил я себе, все будет хорошо. У Таппи все будет хорошо. И в самом ближайшем будущем веселый Купидон помирит Мадлен из пода, даже если последний сделал какое-то неуместное замечание о звездочках и цветочках. Докурив сигарету, я был не прочь вернуться и продолжить разговор с пожилой родственницей, Но тут до меня донёсся голос уже успевшего выздороветь Сеппингса, и от того, что я услышал, кровь застыла у меня в жилах. Я остолбенел, как лотова жена, чью печальную повесть я изучил во время подготовки к конкурсу на лучшее знание библейских текстов. Услышанная мной реплика Сеппингса звучала так. «Миссис Маккоркадейл, мадам».